Жгучая тайна. Партнер. Паровоз хрипло засвистел. Поезд достиг Земеринга. Черные вагоны на минуту останавливаются в серебристом высокогорном свете. Несколько пассажиров ходят, другие выходят, перекликаются с сердитые голоса, и уже снова свистит впереди осившая машина, увлекая за собой в пещеру туннели черную громыхающую цепь.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 Он склонялся по пустому вестибюлю, то рассеянно перелистывал журналы, то заходил в гостиную, садился за рояль и наигрывал вальс, но ритм ему не давался. Наконец, раздосадованный, он уселся у окна и стал смотреть, как медленно спускались сумерки, и из-за сосен клубясь подымался седой туман. Так убил он здесь злясь и нервничая целый час, потом отправился в столовую. Там было занято всего несколько столиков. Он быстро окинул их взором, тщетно. Ни одного знакомого. Вон там он небрежно ответил на поклон. тор с ипподрома, да еще одно знакомое лицо с Рингштрассе, и больше никого. Ни одной женщины, никакой надежды хотя бы на мимолетное приключение». Это еще больше обозлило его. Он принадлежал к числу тех молодых людей, которые благодаря своей красивой наружности пользуются успехом и всегда готовы к новым победам. Всегда ищут новых приключений, их ничто не смущает, ибо все заранее рассчитано, ни одна добыча не ускользнет от них. Уже первый взгляд, который они бросают на женщину, оценивает ее с этой стороны, будь то жена друга или ее горничная. Про таких людей часто говорят с презрительной усмешкой, что они охотники за женщинами, не отдавая себе отчета. Как метко это сказано, ибо они с не меньшей страстью и жестокостью, чем охотники за дичью, выслеживают, травят свою жертву. Они всегда начеку, всегда готовы идти по следу, куда бы он их ни завел. У них всегда тлеет огонь, но это не пожар любящего сердца, а страсть игрока, холодная, расчетливая и опасная. Среди таких людей есть упорные, для которых не только юность, но вся жизнь до старости – сплошная цепь любовных похождений. Их день распадается на сотни мелких чувственных впечатлений. Беглый взгляд, мимолетная улыбка, прикосновение к колену соседки. А год опять-таки на сотни таких дней. Погоня за женщинами – это их единственный и постоянный стимул к жизни. Здесь не было партнера для игры. Барон сразу увидел это. Нет больше досады для игрока в предвкушении выигрыша сидящего за зеленым столом с картами в руках, как тщетное ожидание партнера. Барон потребовал газету. Его хмурый взгляд скользил по строчкам, но мысли дремали и точно пьяные спотыкались снова. Вдруг он услышал позади себя шелест платья и голос, проговоривший укоризненно и жеманно. «Помолчи, Эдгар!» Мимо него... прошумело шелковое платье и проплыла высокая, пышная фигура. За ней шел маленький бледный мальчуган в черном бархатном костюме, бросивший на барона любопытный взгляд. Они сели напротив него за оставленный для них стол. Мальчик явно старался вести себя чинно, но, судя по беспокойному блеску в его черных глазах, ему давалось нелегко. «Дама», — барон смотрел только на нее, — Была одета хорошо, со вкусом и принадлежала к тому типу женщин, который особенно нравился барону. Несколько полная еврейка в расцвете зрелой красоты, видимо, с огоньком, но умеющая скрыть это под маской возвышенной меланхолии. Ему еще не удалось заглянуть ее глаза, но он восхищался пока лишь красивым изгибом бровей, точеным носом, который хотя и выдавал ее происхождение, но своей благородной формой, сообщал профилю изящество и пикантность. Волосы, как и все в ее полной фигуре, отличались чрезвычайной пышностью. Несомненно, это была женщина, присыщенная поклонением, уверенная в себе и в своих чарах. Тихим голосом она заказывала обед и делала замечания мальчику, бренчавшему вилкой. Все это с видимым безразличием, как будто не замечая осторожного, подкрадывающегося взгляда барона, хотя именно это неотступное внимание было причиной ее изысканного поведения за обедом. Хмурое лицо барона мигом просияло, складки разгладились, невидимый ток пробежал по нервам, мускулы напряглись. Вся его фигура ожила, глаза заблестели. Он сам был немного похож на тех женщин, которым необходимо присутствие мужчины для того, чтобы проявить все свое обаяние. Энергия его пробуждалась только от предвкушения любовной интриги. Так было и сейчас. Охотник почуял добычу. Он вызывающе искал ее взгляда, не раз скользнувшего по его лицу, но не дававшего ясного ответа на его вызов. Ему казалось, что губы ее складываются в чуть заметную улыбку, но все это было неопределенно. И эта неопределенность еще больше разжигала его. Единственное... Что подавало надежду, это ее взгляд, упорно смотревший мимо него. Он чувствовал в нем противодействие и в то же время смущение, и еще нарочитый, рассчитанный на зрителя тон разговора с ребенком. Он чуял за ее слишком подчеркнутым спокойствием легкую тревогу. Сам он тоже был взволнован, игра началась. Он не торопился с обедом. В течение получаса, Он почти не отрывал глаз от этой женщины, пока не изучил каждую черту ее лица, не проследил взглядом каждую линию ее полной фигуры. За окнами сгущались душные сумерки. Лес судорожно вздыхал, словно объятый страхом. Огромные дождевые тучи протягивали к нему свои свинцовые серые руки. Все темнее становилось в комнате, все сильнее угнетала царившая здесь тишина. Разговор матери с сыном звучал все более принужденно. все более искусственно, было ясно, что он вот-вот оборвется. Тогда барон решил сделать опыт. Он первым встал из-за стола, глядя мимо нее в окно, и медленно направился к дверям. Тут он быстро повернул голову, как будто что-то забыл, и поймал внимательный взгляд, устремленный на него. Это его окрылило. Он остался в вестибюле. Вскоре она появилась, ведя мальчика за руку. Мимоходом перелистывала журналы, показывала сыну несколько картинок. Но когда барон подошел к столу, как будто для того, чтобы взять журнал, а на самом деле, чтобы взглянуть поглубже в ее влажно блестевшие глаза, может быть, даже завязать разговор, она отвернулась, похлопала мальчика по плечу и проговорив, «Идем, Эдгар, спать пора», спокойно прошла мимо него. Барон не без досады посмотрел ей вслед. Он, собственно, рассчитывал познакомиться в этот же вечер, и ее решительный уход разочаровал его. Но в конце концов в этом сопротивлении была вся прелесть, и как раз неуверенность в успехе подзадоривала его. Так или иначе, он нашел партнера, можно начинать игру.